Глава 6 Займемся магией. Когда из-за новых комнат кончились ДП, делать стало совершенно нечего. И после пробуждения ситуация не изменилась. ДП по-прежнему ни на что не хватало. Кстати, знаете, как у нас обстояли дела с удобствами и едой? Сейчас расскажу. Моя трапеза, которую я заказываю из каталога три раза в день, состоит из воды и хлебной корзины за 5 ДП. К слову, хлеб в наборе – это не тот жесткий черный хлеб, о котором вы могли подумать. Я сам комплектую корзину из некоторых видов выпечки и простого хлеба. По возможности я выбираю самую большую порцию и делюсь с гоблином. Что касается удобств, то туалетом служил просто один из углов комнаты – Конечно, я бы не отказался от отдельной комнаты и запаса туалетной бумаги, но тут уж ничего не поделаешь, поскольку я не покидал покои хранителя. За что я действительно благодарен, так это за то, что сердце подземелья поглощало весь мусор и отходы, включая и экскременты, не оставляя даже запаха. Хотя Рококо каждый раз недовольно морщится, когда ей приходится поглощать фекалии. Тебе бы самому понравилось, если бы кто-то со в твоём сердце, а? <свят> Неожиданно слышать такие выражения от девочки. Да ладно тебе. Гоблин же тоже периодически испражняется. С твоим гоблин-фетишем ты, наверное, рыдаешь от счастья в такие моменты, да? Эй, ты действительно так обо мне думаешь? Ты вообще считаешь меня разумной формой жизни? А, um, ну ты определённо загадочное существо. Это все, что я могу сказать. Но, как я уже говорил, я высоко ценю твои ступни. Весьма изящные и ухоженные ступни, да. О нет, кима пугает. Но все же была одна проблема. Я уже несколько дней не принимал душ или ванну. Интересно, как скоро мои волосы начнут попахивать? Затем мне на глаза попался гоблин со своим уродливым лицом. и выпирающими клыками. Одежда. Драная набедренная повязка. Вот и весь гардероб. Дикий стиль. Если такого дикого парня оставить на несколько дней, разве он не будет вонять, как дворовая псина? Звучит правдоподобно. И все же он оставался чистым. В чем твой секрет, зеленокожий? А, я на него время от времени применяю заклинание «чистка». Магия. Точно. Мы же в фантазийном мире. Магия, значит. Ну, раз так, ничего не поделаешь. Может, ты на меня её костанёшь? А, -а, а ты хочешь, чтобы я тебя почистила? Понятно. Гоблином у тебя особое отношение из-за твоего фетиша. Вовсе нет. Я просто не знала, что хранителю нужна чистка. И вообще, сколдуй её сам. Стоп-стоп-стоп. «С чего вдруг ты взяла, что я могу использовать магию?» «А? Ты не можешь?» «Если верить Рокуко, магию мог использовать кто угодно. Даже люди. Я не замечал, но даже наши бандиты ее использовали. Может, я смогу?» «Надо бы спросить, как ее использовать». «Тебе надо лишь сконцентрировать заряд магической силы, а потом просто использовать чистку». «И это объяснение». «Каким таким местом я должен концентрировать заряд магической силы?» «Просто говорит, используй чистку». «Уверен, она из тех, кто в рецепте всегда пишет. Добавьте соли по вкусу». «Алло, я не один из магических людей этого мира. Требую объяснения для чайников». «Кима, попробуй воспользоваться меню». «Это что же самое, верно?» «Серьезно?» «Чистка?» «Ух ты, сработало». Ощущения были такие, будто мое тело, начиная со ступней, покрылось слоем газировки. Вся грязь была мгновенно смыта этими пузырьками. Ах, наконец-то я могу поспать с этим комфортным ощущением чистоты. А просыпаясь, я могу сразу же использовать чистку. И, посвежевший и чистый, идти спать с новыми силами. Интересно, расходуется ли на это что-то вроде маны? Я определённо ощущаю небольшую приятную усталость. Похоже, я нашёл идеальное заклинание для крепкого сна. Просто чудесно. Между прочим, хотя сотворение заклинания требует лишь мысленного образа и магической силы, этого не всегда достаточно. А в случае сложных заклинаний это вряд ли получится. И если не использовать магический свиток для запоминания заклинания, магический свиток Ага. Теоретически ты можешь научиться произносить любое заклинание самостоятельно. Но это уровень сложности где-то между маловероятным и невозможным. Это задача магов-исследователей. А я обычно учу магию по свиткам. Нет, у меня ни одного не осталось. Они же должны быть в депо-каталоге, разве нет? Я открыл меню и проверил. Кроме сокровищ я действительно обнаружил предметы вроде... «Свитка огненного шара» 500 ДП или «Свитка ледяного барьера» 700 ДП. По большей части заклинания имели стандартные атрибуты четырёх стихий – земли, воды, ветра и огня. Но иногда попадались и особые атрибуты, такие как свет, тьма или даже пространство-время. Кроме того, заклинания различались по силе, по возрастанию – низший уровень базовый, средний, продвинутый, высший, легендарный и божественный. Таким образом, заклинание огненный шар по этой классификации было базовым заклинанием огня. Между тем меня очень заинтересовало одно заклинание земли среднего уровня. свиток создания голема 10 тысяч дп. О это уже интересно. Если у меня будет это заклинание, то я смогу создать слугу, который будет выполнять все мои пожелания, так ведь? Технически Рококо была как раз таким слугой, готовым выполнять любые команды. Но что толку, если мне не по себе из-за её внешности маленькой девочки? Так что я хочу слугу, похожего на роботов. Эх, хоть я и загорелся этой идеей, но свиток голема стоит столько же, сколько и божественная подушка». Даже не знаю, что выбрать.